Глава 17. Прислушиваясь к дыханию Гриши сквозь шум автомобиля и хруст снега под колёсами, не отрывая взгляда от дороги, кладу ему ладонь на грудь, улавливая прерывистое дыхание. Красное пятно расплывается по ткани, превращая светлую рубашку в мокрую тряпку, которую хочется сорвать и закутать его во что-то тёплое. Съезжаю с трассы по указанию голоса в навигаторе. И еду по дороге, окружённой высоким лесом. В отличие от города, здесь снег не расчищают, поэтому разобрать направление возможно лишь по колее, оставленной машинами. Надеюсь, что Гриша, даже находясь в полубессознательном состоянии, верно указал адрес, потому что в противном случае я могу потерять его уже сегодня. Я согласна улететь, оставить его в этом городе с мыслью, что рядом с ним окажется женщина, которую он примет. Но потерять его на совсем и не иметь возможности даже мельком слышать новости о Ярове не готова. Мне кажется, я курсирую по лесу целую вечность, но неожиданно деревья расступаются и показывается большой дом, окружённый бесконечным забором. Мне кажется, метра 4, возможно, выше, но заграждение, словно непробиваемая стена, кричит о том, что хозяин не желает видеть на своей территории гостей. Останавливаюсь перед глухими воротами и нажимаю на кнопку вызова. Несколько гудков, щелчки, а затем приятный мужской голос откликается. Представьтесь. Мне нужна ваша помощь. Гриша назвал ваш адрес. Представьтесь. Настойчиво повторяет, не слушая моих уточнений, и приходится подчиниться, несмотря на опасения за жизнь моего пассажира. Островская Таисия Константиновна. Интересно. Неоднозначный комментарий ставит в тупик, но ворота отъезжают в сторону, пропуская меня на территорию, освещённую множеством огней. Останавливаюсь у входа и выскакиваю из машины, чтобы сразу наткнуться на мужчину. Брюнет, около 40 лет, с большой родинкой на правой щеке. С интересом меня рассматривает и ждёт уточнения моего появления в его доме. Яров ранен. Сказал в больницу нельзя, приказал отвезти к вам. Помогите, пожалуйста. Готов встать перед ним на колени, лишь бы не прогнал и оказал помощь тому, кто в агонии. Говорил же, чтобы ко мне не приезжали. Материясь, всё же идёт к машине, а открыв дверь, быстро осматривает раненого и качает головой. Помаги. С трудом вытаскиваем Ярова из машины. И тащим не в дом, а в соседнее одноэтажное строение без окон. Передо мной открывается гостиная с камином и внушительным кожаным диваном, но мужчина кивает на неприметную дверь сбоку и, открыв ее ногой, спускается по лестнице, практически самостоятельно тащит Гришу на себе, снимая с меня нагрузку. Открываю рот в удивлении, когда мы оказываемся в настоящей операционной, которую невозможно отличить от больничной. Здесь даже пахнет так же, а глаза режет от белого цвета. Взваливает ярваный операционный стол, разрезая одежду и являя окровавленное тело. В этом месте винь нескончаемой крови сложно разобрать, какие ранения и сколько их. Пары секунд достаточно, чтобы мужчина смог оценить положение Гриши и принять решение, как мне кажется, не в нашу пользу. К крови боишься? Нет. Значит, будешь помогать. Сними куртку, вымой руки и становись сюда. Указывает на противоположную сторону от стола. Молниеносно исполняю приказ, а затем наблюдаю, как мужчина готовит инструменты, бинты и всё, что понадобится для операции. А потом на лице Гриши появляется маска и на мониторе большого аппарата цифры, показывающие жизненные показатели. Пульс слабый, и это понимаю даже я. Но его наличие даёт надежду, что Гриша справится. Новый знакомый суёт мне поднос со стаканом со спиртом, предлагая выпить и по его мнению снять напряжение. Но я отталкиваю руку. Не нужно, мне неплохо. Вздёрнутая бровь даёт понять, что мужчина удивлён. Ещё с минуту придирчиво меня изучив, отодвигает прозрачную жидкость и приступает к тому, что логически должно произойти. Внимательно наблюдаю за действиями нового знакомого, поглядываю на монитор, облегчённо выдыхая, и понимаю, что Гриша потерял много крови, пока я везла его в указанное место. Белое простыня слишком быстро окрашивается красным, и даже выверенные движения доктора не гарантируют положительного исхода. Но я исполняю все его указания, подаю необходимое. А через некоторое время он вынимает из мужского тела две пули. Странно, но я не испытываю страха или отвращения при виде крови. Лишь металлический запах въедается в легкие, вызывает тошноту и желание заткнуть нос. В какой-то момент позволяю себе перевести дыхание, отстранившись от происходящего и вспомнить слова папы, который всегда утверждал, что я странная. Всю мою жизнь незначительные проблемы, возникающие на пути, вызывали неконтролируемую панику, заставляющую теряться. Масштабные же события, требующие титанических усилий и трезвых решений, я воспринимала спокойно и осмысленно, действуя в уверенно и четко. Странность, играющая мне на руку множество раз, выгодно в том числе и сейчас, когда я смотрю на окровавленное тело Гриши, на раны которого доктор накладывает стежок за стежком так легко, словно пришивая татурованную лапу плюшевому медведю. Брови врача сведены к переносице. А белая рубашка и даже волосы испачканы кровью, которую он не спешит стереть. Последний стежок даётся ему с трудом, будто это самый сложный момент в многочасовой операции. Он отходит и несколько минут осматривает тело Гриши, словно любуется своей работой, но потом я понимаю, что он оценивает риски. Это понятно по взгляду, прикованному к цифрам на мониторе, а тяжёлый вздох не сулит ничего хорошего. Всё закончилось. Мне и так понятно, что больше он ничего сделать не может, но это итог, который должен быть озвучен вслух. Можешь подняться. В доме есть сменная одежда и еда. Я с ним останусь. Отвергая предложенную помощь, в ответ получая осуждающий взгляд. Ну я сойду с ума, если не буду видеть Гришу и понимать, насколько плачевным является его состояние. Как хочешь. Он подходит к раковине, моет руки и избавляется от рубашки в пятнах крови, оставшись в футболке. Меня зовут Герман. Почему Гриша назвал вас айболитом? Так называли моего отца. Но ведь твой айболит был ветеринаром. Всё верно. Герман открывает корзину, скидывая в неё полотенце и рубашку. Он, как и мой отец, помогал животным. бросает взгляд на перебинтованное тело, подключенное к аппаратам. И кажется, на его лице отражается отвращение, приправленное презрением. Он недоволен нашим присутствием, мы тем, что последние несколько часов ковырялся в человеческом теле, вытаскивая пули и сохраняя угасающую жизнь. Но вы всё равно ему помогли. Не ему. Многозначительный взгляд Германа даёт понять, что именно я причина его согласия. Но я вас не знаю. Я должен твоему отцу. Больше ничего не сказав, мужчина поднимается по лестнице, затворив дверь наверху и оставив меня рядом с грешей, к которому я возвращаюсь, чтобы промокнуть остатки крови с участков, не покрытых бинтами. Незаметно для себя, добираясь до старых шрамов, напоминающих обо мне, Я обвожу их пальцем, ощущая, насколько горяча его кожа. Мысль, что Гриша может умереть, делает меня уязвимой, потому что сейчас переживаю за него больше, чем за себя. У меня много вопросов: кто стрелял в него, по какой причине? Зачем этим людям нужна была я? Только сейчас понимаю, что тело ватное, а силы покидают после пережитого стресса, поэтому выдвигаю стул И падаю на него, чтобы не встретиться с полом позорно распластавшись лицом вниз. Провожу по тёмным волосам Гриши, немного взъерошив, и убираю липкие пряди с лба. Мне не противно, несмотря на бесчисленное количество крови, увиденное в этой комнате. Перемещаюсь на его измученное лицо, порхая подушечками по глубоким морщинам на лбу. Здесь его кожа ледяная и неприятная. Словно всё тепло спустилось туда, где две зашитые раны скрываются под бинтами. Его состояние вызывает опасение. Это я поняла по лицу Германа, как только он меня покинул, словно был недоволен, что его старания напрасны, а несколько часов потрачены впустую. Внутри всё сжимается в щемящем чувстве, как только понимаешь, что положение, в котором оказался Гриша, очень опасное. Я могу лишиться того, кто бесконечно важен и дорог мне. И это осознание рвёт на части, заставляя слёзы большими каплями скатываться по щекам. Не замечаю, как склоняю голову и засыпаю, уткнувшись лбом в руку мужчины, а когда открываю глаза, из-под опущенных ресниц на меня смотрит Гриша. Делает попытку что-то произнести, но она гаснет в хрипах. А я нависаю над ним, чтобы приложить палец к арту и заставить замолчать. Не сдержавшись, оставляю поцелуй на его губах и шепчу, что всё обязательно будет хорошо, потому что я рядом, несмотря ни на что. Не время доказывать мне невозможность нахождения вместе и сыпать аргументами, подкрепляющими его убеждённость. Не сегодня, когда земля плывёт под ногами, и есть нечто более значимое, за что стоит бороться. Жизнь. Он успокаивается и закрыв глаза отключается. А я глажу его по волосам, уговаривая сам у себя выровнять дыхание и дать возможность организму мужчины выкарабкаться из непростой ситуации. Любые мои усилия в данный момент бессмысленны. Нужно запастись терпением. Бросив взгляд на часы, которые висят на противоположной стене, Понимаю, что уже давно за полночь, а значит, мама и папа так и не дождались моего сообщения со временем рейса. И Гриша, который должен был проводить меня в аэропорт, недоступен. Прощупав его карманы и осмотрев куртку, не нахожу телефон. А немного подумав, не могу вспомнить, где моя сумка. Я точно была с ней у магазина, а затем всё завертелось, и я потеряла её из вида. И мне даже плевать на документы и деньги. Там была брошь, подаренная Гришей. Оторвавшись от мужчины, быстро поднимаюсь наверх, легко найдя выход и тороплюсь осмотреть машину, где на панели разрывается телефон Ярова, а на заднем сиденье лежит моя сумка. Я даже не помню, как подобрала её. С десяток неотвеченных от мамы у меня и столько же у Гриши. Сейчас я и звонить не буду, потому что она по одним лишь интонациям поймёт, что случилось нечто серьёзное. Но всё-таки набираю сообщение, успокаивая и объясняя, что вылет откладывается по причине отмены рейса, а Гриша уже везёт меня домой. Мама верит, но только сегодня, потому что завтра мне всё равно придётся с ней поговорить. Наедиваюсь в операционную, проверяя состояние Гриши, а просидев у его ног ещё час, чувствую, что отключаюсь, поэтому поднимаюсь в комнату, где находится диван, и укутавшись в найденный плед, ज़